Из гостиной доносились выстрелы игрушечных пистолетов и голоса мальчишек, игравших в полицейский городок. При каждом выстреле беки вздрагивала. У нас плохие вести, сказал Жудит. Звонил Блэкфорд. Что он сказал себе? Ввести дело. Надо поговорить с ним, сказал я, стараясь сохранять присутствие духа. Жудит взглянул на часы. Уже половина шестого, и он вероятно не будет. Словно я попробую. И направился в кабинет Арта, но Жулик последовал за мной. Я затворил дверь, отгораживаясь от звуков переспелки. Не успев сесть за стол, Арт начал набирать номер Брэдфорда. Да, вот и сейчас сторож Жулик. Принс, верно, не раззвонил. Его нужно поговорить с тобой. Что этого следовало ожидать? Служ, кто кто, Арт всегда пронюхает. С другой стороны, он мог знать что-нибудь существенное. Я позвоню ему попозже, сказал я. Да, по крайней мере, было, завтра ведь мы идём в гости. Не хочу я никуда идти. Придётся, выговорила она. Это же Джорджу Моррису. Я и забыла. Ладно, в котором часу? В 6. Но можем мы идти пораньше. Ладно. Она пошла обратно в кухню, и в это время на том конце провода циприташа подняла трубку. «Мистера Братфорда, пожалуйста!» «Очень сожалею», — ожидал секретарша. «Мистер Братфорд уже ушел». «Как бы я мог с ним связаться?» «Мистер Братфорд будет в конторе завтра в девять часов утра». «Так долго ждать я не могу». «Очень сожалею, сэр». «А вы не сожалеете. Просто поедите и поиските его. Это доктор Берри». «Тон и мгновенно изменился». «Подождите минутку, пожалуйста, доктор». И через несколько минут спустя мистер Братфорд уже уходит, но он сейчас поговорит с вами. Спасибо. Послышался механический щелчок. Джордж Братфорд с у телефона. Э, мистер Братфорд, это Джон Берри. Да, доктор Берри, чем могу служить? Я хотел бы поговорить с вами относительно Артели. Доктор Берри, я уже ухожу. А не могли бы мы встретиться где-нибудь? Он-то на очереди даст мне уф телефон, это ничего не даст. Боюсь, мое решение окончательно. Причина тут не во мне. Я вас долго не задержу. В таком случае я буду ждать вас в своём клубе через 20 минут. Про федера. Я повесил трубку. Сукин сын. Про федера находится на другом конце города. Мне придётся мчаться сломя голову, чтобы попасть туда вовремя. Я поправил галстук и подошёл к машине. Клуб Тропельгаар помещался в старинном особнячке на Бикон-стрит, у самого подножия Хилла. Одавая на вешалке пальто, я заметил объявление, сухо сообщавшее, что дан нам вход разрешён по приглашению посетителям с 4 до 5.30. Брэдфорд это у меня вести были. Это был невысокий, плотный человек в безупречной одетой Его чёрный узкий и белый полосстый костюм, в котором он пробыл весь день на работе, нисколько не помялся. Ботинки сверкали, и манжеты рубашки высовывались из рукавов примерно как и должно, насколько положено. Карманные часы он носил на сильной серебряной цепочке, университетский значок, красивая отдела тёмной тканью жилета. Не нужно было заглядывать в справочник, чтобы сказать, что живёт он на Мейерли-фармс или где-нибудь в этом роде. что учился он на юридическом факультете Гарварда, что жена его окончила в Ассарс и до сих пор носит юбки в складку, свитеры из кашмирской шерсти и жемчуг на шее, и что дети его учатся в Гротоне и Конкорде. «Лично я не прочь выпить», — сказал он. «Как вы на это смотрите?» «Положите нас». Бар находился на втором этаже. Мы унеслись в удобные кресла у окна, и я заказал себе гипсон. Братфорд лишь кивнул бармену. Пока мы ждали, он сказал, «Я понимаю, вы огорчены моим решением, но, откровенно говоря, я не огорчен, потому что я не нахожусь под следствием». Братфорд достал из кармана часы, взглянул на них и положил обратно. «У меня множество клиентов, и мистер Юлиш один из них». Доктор Ли. Точно, наверное, доктор Ли. Он всего лишь один из моих клиентов по отношению ко всем им у меня есть обязательства, которые я и стараюсь выполнять по мере своих возможностей.